Завтра, Зевсу воздав и другим небожителям жертвы, Я нагружу корабли и немедля спущу их на волны. Завтра же, если желаешь и если тебя-то заботит, С ранней зарею узришь, как по рыбному понту Помчатся все мои корабли под дружиною жарко-гребущей. Если счастливое плавание даст Посейдон мне могучий, В третий я день без сомнения в Тии достигну холмистый. Там довольно имею, что бросил сюда я, повлекшись. Много везу и отсели золото, меди багряный, пленных краснопоясных жен и седое железо, все, что по жребию взял. Но награду, что он даровал мне, сам надо мной ругаясь, и отняла три Агамемнон властью гордой. Скажите ему вы, что я говорю вам все и пред всеми. Пускай и другие, как я, негодуют, если кого Изахейн еще обмануть уповает, вечным бесстыдством покрытый. Но что до меня, я надеюсь, он хоть и нагл, как пес, Но в лицо мне смотреть не посмеет. С ним не хочу я никак сообщаться. Ни словом, ни делом. Раз он коварный меня обманул, оскорбил и вторично словом уже не уловит. Довольно с него. Но спокойный пусть он исчезнет. Лишил его разума Зевс-промыслитель. Даром гнушаюсь его и в ничто самого я вменяю. Если бы в десять и в двадцать он крат предлагал мне сокровищ, сколько и ныне имеет и сколько еще их накопит, даже хоть все, что приносит Архомин Эльфивы, Египтин, град, где богатство без сметы в обителях граждан хранятся, град, в котором сто врат, а из из каждых по двести ратных мужей в колесницах на быстрых конях выезжают, Или хоть столько давал бы мне, сколько песку здесь и праху, Сердце сим моего не преклонит отрит Гамемнон, Прежде чем всей не изгладит терзающий душу обиды. Черри супруга себе не возьму от Атреева сына, Если красою она со золотой Афродитой спорит, Если искусством работ светла у не подобно, чери его не возьму». Да найдет Изахейн другого, кто ему больше приличен и царственной властью выше.